Глава сорок Мой кинжал, который я отдала Кайлу, император хранил в своих покоях. Он лежал в самой дальней комнате, и я без труда проникла туда, когда он ненадолго вышел, по нужде. Нет, я не воровала у Лана. Я всего лишь взяла то, что принадлежит мне. Этот кинжал мне подарила моя мать, а я отдала его своему другу. Теперь вещь вернулась ко мне. Стоило металлической рукояти лечь мне в руку, как я ощутила странное покалывание, словно кинжал приветствовал меня, свою настоящую хозяйку. Надеюсь, до завтрашнего вечера Лан не заметит пропажи. Удача улыбнулась мне, и ближе к вечеру император надолго отлучился, сославшись на важные дела. Я улучила момент и вышла из покоев, направившись в другое крыло, в котором обитали придворные высшего эшелона. Серрох, лязгая доспехами, неотрывно следовал за мной. Я безошибочно нашла нужную дверь и постучала. «Ваше Величество, вы уверены?» протянул мой стражник, когда осознал, кому в гости я пришла. «Да», — уверенно кивнула в ответ. Сердце колотилось в груди, чаще обычного. Я волновалась и не была уверена в том, что все сработает. А вдруг я ошиблась. Погрузиться в тревожные мысли мне не позволила резко распахнувшаяся дверь. Открыла служанка Арианы. «Госпожа, к вам пожаловала?» «Я не желаю никого видеть», с голосом отвечала ей бывшая невеста императора. «Даже меня?» подала голос я, войдя в покои без разрешения. В них воцарилась тишина. Похоже, Арианну мой визит очень удивил. Она медленно выплыла из спальни, смотря на меня мрачным прищуренным взглядом. Видок у нее был еще тот. Под глазами залегли глубокие синяки. На голове гнездо, а вместо привычного шикарного платья на ней простой сарафан. Известие об отмене свадьбы с императором Явно далось ей тяжело. «Зачем пришла?» Сквозь зубы спросила она, сверля меня тяжелым взглядом. «Проявите вежливость!» Густым басом ответил ей прежде совсем незаметный Сир Рох. «С невестой императора так не разговаривают». Ох, и зря он решил встрять. Лицо Арианны исказила презрительная ухмылка, сделав ее похожей на волка. «Неудивительно!» «Ведь еще вчера она сама была невестой Лана». «А вы пришли унизить меня», — прорычала Арианна, будто и вправду в ней проснулся зверь. Пришла договориться о сделке, спокойно выдохнула я, а брови бывшей соперницы поползли вверх. «Если ты действительно таким я тебя считаю, то сделай так, чтобы нас не подслушали лишние уши», — озвучила я свою просьбу. Арианна издала невеселый смешок. В глазах ее промелькнула ненависть. «Спи!» — коротко бросила она. Обернувшись, я увидела, что Сирох спит, уронив голову на грудь. Значит, я не ошиблась, и эта женщина — настоящая сирена, древняя и малочисленная раса женщин, способных своим чарующим голосом воздействовать на мужчин. «Как ты догадалась о моем даре и зачем пришла?» Требовательно и раздраженно спросила Арианна, сложив руки на груди. «Помоги мне уйти этой ночью», — попросила я. «Уйти?» — искренне удивилась она. «Не навсегда», — разочаровала ее я. «На пару часов. Мне нужно, чтобы ты отвлекла Лана и Сиророха. Моего отсутствия не должны заметить». «Ха!» «А с чего я должна помогать тебе сбежать?» Задала Арианна логичный вопрос. «Почему бы мне не сдать тебя, Лану, вместе с твоими тайнами? Во-первых, ты понятия не имеешь, что я собираюсь сделать. А во-вторых, если ты откажешься, то я сообщу о твоих талантах куда следует», — пригрозила ей. «Как считаешь, что сделают с той, кто воздействовала на императора?» и склоняла его, непонятно к чему. «Ты же понимаешь, что при целенаправленной проверке твои способности выявятся». Девушка недовольно скривила нос. Такой расклад ей совершенно не нравился. Выбора у нее не было. Она вынуждена помочь мне организовать побег Кайла. «Откуда ты только свалилась на нашу голову?» — прошипела Арианна, проклятая нимфа. «Она бы придушила меня на месте но слишком боится гнева императора. «После исцеления императора Алана мой дар уже не секрет для многих обитателей дворца, так что неудивительно, что и Арианна знает о нем. Сегодня вечером Лан придет ужинать в моей комнате. Сделай так, чтобы он задержался там. Предлагаешь мне соблазнить твоего жениха?» Хищно оскалилась Арианна. «Вряд ли у тебя получится его соблазнить», «Скривилась я. Лан любит меня, а любящего мужчину невозможно склонить к каким-либо любовным действиям при помощи магии сирены. Все это знают». «Рискнешь?» — азартно сверкнула глазами Арианна. «Рискну», — кивнула я. «Если тебе все же удастся его соблазнить, значит, это не любовь. Мне не удалось скрыть горечь в голосе. И тогда все это не зря». «А ты не планируешь сбегать?» — прищурилась девушка. «Может, скучаешь по вольнице?» «Не надейся. Я вернусь». «Хорошо. Допустим, я смогу отвлечь императора. Но ты уверена, что он не узнает о твоих делах? Чувствую, Лану очень не понравится. Твои игры за его спиной. Он терпеть не может интриг». «Делай, что нужно», — пробурчала я. «Для меня главное — спасти Кайла» а потом хоть трава не расти. Увы, но все пошло наперекосяк. Лан решил устроить семейный ужин, на котором присутствовала вся семья и его друзья. Арианна отсутствовала, ее место заняла я. Весь план пошел наперекосяк, и как найти выход я не знала. Арианна крутилась где-то поблизости, но отвлечь внимание Лана на себя у нее не было возможности. Я смотрела на счастливого императора и ощущала, как мои чувства к нему тают. Любовь по-прежнему жила в сердце, но уважение и восхищение поубавилось. Да что там, они практически исчезли. Он намерен казнить моего друга и осознанно не ставит меня в известность о происходящем. Так ли он дорожит мной, как утверждает, и так ли уважает, как мне хочется думать? В тот момент, когда все расселись по своим местам, я с удивлением услышала жалобное мяуканье из-под стола. Посмотрев вниз, увидела батона с огромными глазами, в которых читалась мольба. «Нет», — я сказал, — строго заявил Лан и отпихнул от меня кота ногой. «Что такое?» — не поняла я и, наклонившись, погладила рыжую шорстку. «Чего он хочет?» «Жрать», — фыркнул Лан. Я посадил его на диету, чтобы он сбросил тот вес, который ты позволила ему набрать, осуждающий взгляд в мою сторону. Боевые коты не имеют права быть жирными. Он не жирный, — вступилась я за своего питомца. Лан выразительно кивнул на него, и только тогда я заметила, как мой кот пытается запрыгнуть на стул. Из-за его огромных размеров и коротких лап это оказалось непосильной задачей. Батон неловкими движениями пытался вскарабкаться на небольшую высоту при помощи задних лап, отчаянно цепляясь за сиденье, передними, но ничего не вышло. Устав бороться, он упал на пол и развалился прямо под стулом, лениво вытянув лапы. «Теперь видишь?» — со смешком спросил Лан. «Он не в состоянии выполнить», «Простые действия!» «Грета, я подарил тебе этого кота, чтобы он защищал тебя, а ты вырастила из него ленивый и постоянно голодный комок шерсти!» «Мяу!» — возмущенно ответил ему Батон. Присутствующие по-доброму засмеялись, заставляя меня улыбнуться. «За эти месяцы я успела привязаться к императорской семье, стать частью их маленького общества». «Если бы не попытки Лана обмануть меня и отсутствие контакта с природой, все было бы идеально». «За весь день батон съел втрое меньше обычного», — заметила младшая сестра императора. «Для него это непросто. Он наверняка очень голоден». «Переживет», — отмахнулся Лан. В ответ на эту реплику батон поднялся и с грозным видом приблизился к миске императорского пса. Все присутствующие заинтересованно наблюдали за происходящим. Рекс посмотрел на рыжего кота с доверием, без капли злости и агрессии. Однако их следовало проявить, потому что мой кот начал нагло жрать мясо из собачьей миски. «Ах ты дрянь!» — накричал император на моего питомца, увидев проявление невообразимой наглости. Его собака смотрела на батона, с крайне обиженным видом, но никаких действий предпринять не пыталась, в отличие от хозяина. Лан встал со своего места и с угрожающим видом направился к наглому коту. Батон, поняв, что пахнет жареным, совершил неожиданный кульбит. Лапой поддев металлическую к собачью миску, он точным движением отправил ее прямо в лицо императора. Миска ударила точно в цель и с грохотом упала на пол, рассыпав остатки мяса. Принцессы испуганно вскрикнули. Лан схватился за лицо и начал крыть животное нехорошими словами. А кот дал дёру. «Покажи!» — вскрикнула Натали, бросившись к брату. «Я тоже подошла к нему». Нос и губы оказались залиты алой кровью. Похоже, сломан нос и, возможно, сломана лицевая кость. «Исцели его, Грета», — попросила Натали. «Но у меня не было на это сил. Всю свою гейны я отдала Кайлу». «Не могу, прости», — сказала я Лану. В его глазах промелькнуло разочарование, ведь он наверняка рассчитывал, что я облегчу его боль и избавлю от ранения. Но ничего смертельного не произошло. Отратить на него последние остатки силы мне не захотелось. «Куда же ты дела свою гейны?» удивился император ее просто мало неловко пожала плечами я лану потребовались целители и император отправился в лазарет в сопровождении всей семьи Наталиья протянула ему кусочек чистой ткани чтобы он мог зажать ею нос младшая сестра прыгала вокруг и суетилась а отец лана с хмурым видом шел позади в самом самом конце плелась я в тот момент Когда в одном из коридоров мелькнула фигура Арианны, я резко свернула, оторвавшись от правящей семьи. Заметив это, сирена тут же обезвредила Сиро Роха, который заснул посреди коридора. К счастью, все были так заняты Ланом, что этого никто не заметил.